Самый посещаемый монумент Эйфелева башня, конечно, она красавица. И как этого не видели м ы п а с а н д и м а с ы н Виктор Гюго и прочие, призывавшие башню снести? Великие тоже ошибаются. Придумал башню вовсе не Густав Эйфель, а два инженера, работавших в его бюро м о р е и с к э ш л е н и Эмиль Нуги. Над внешним видом башни работал архитектор Стефан Савестер. Правда, их проект поначалу не понравился, и его положили в долгий ящик. Эйфель вспомнил о башне, когда его попросили придумать что-нибудь к масштабной всемирной выставке, к о т о р о й Париж намеревался отметить столетие Великой революции. Идея соорудить гигантские ажурные ворота на территорию выставки очень понравилась парижским властям, но они были вынуждены объявить конкурс, исход которого был предопределен. Выиграв конкурс, Эйфель тут же выкупил все права на башню и подписал с мэрией города договор о личной аренде постройки сроком на двадцать пять лет. Потом стороны продлили этот договор еще на семьдесят лет. Строилась башня как самый большой в мире артефакт, потому что никакого назначения, кроме как украшать вход на выставку, у нее не было. Возвели башню за два года и два месяца. Первоначально предполагалось в два раза быстрее. За время строительства рабочие дважды бустовали, требуя повышать зарплату по мере роста конструкции. Частично их требования удовлетворили. Строительство обошлось в семь и восемь миллионов франков, из которых треть выложил из своего кармана сам Эйфель. Предприятие купилось за год. На третьем этаже башни, на высоте ста этажного дома, он оборудовал для себя квартиру, в которой любил принимать важных гостей. Это производило эффект. Квартиру вместе с восковой фигурой самого Эфеля, а также его друга Томаса Эдисона, изобретателя фонографа, можно увидеть и сейчас. Первоначальная высота конструкции 300 метров, теперь вместе с телеантенной 324 метра. Ее вес более 10 тысяч тонн. После всемирной выставки на башне принялись устраивать научные эксперименты. Сначала это были сеансы телеграфной связи, потом ставились аэродинамические опыты, потом начались постоянное радио и телевещание. Башня стала просто необходимой. Сейчас на башне установлены 120 линейных и параболических антенн, которые обслуживают десятки телеканалов и радиостанций. А есть еще метеостанция, которая следит за чистотой воздуха во французской столице. Самый первый наряд железной дамы был красным. Потом башню красили в оранжевый, желтый и кирпичный цвета. Нынешний кофейно-коричневый более органично вписывается в городской пейзаж. Точнее, тут три оттенка коричневого: вверху она светлее, а внизу темнее, чтобы к а з а л о с ь тоньше и выше. Раз в семь лет башню красят заново, на что уходит шестьдесят тон н краски и полтора года р а б о т Башня является собственностью города. Ее обслуживает акционерное общество, шестьдесят процентов капитала которого принадлежит Парижской мэрии. На ней работают более пятисот человек, лифтеры, охрана, ремонтники, сотрудники почтового отделения и общепита. Тут даже есть штатный психолог, поскольку башни регулярно пытаются воспользоваться с а м о у б и й ц ы Более семи миллионов человек поднимаются на башню ежегодно. Еще больше любуются ею со стороны. Турэфель, Кейбранли, Седьмой округ, метро Бир э к е и м или Трокадеро. Летом работает с 9 до 24, в остальное время с 9:30 до 23. Самый дешевый билет на башню стоит 4,5 евро, для детей 4-11 лет 3 евро. Максимальный тариф 13 ,10 евро 10 центимов, для детей 4-11 лет 9 евро. Подъем на лифте до самого высокого третьего этажа. В плохую погоду, снег, сильный ветер, башня для посещения закрыта. Подробности на сайте w w w e y f e l f r